Глава тридцать третья. Да будет так. Дворцовая площадь. Спустя десять минут. Ну, с... что тут у нас? По дворцовой площади, окружённой по периметру личной гвардии Его Величества, не спеша, чинно прохаживался мимо своего пленника Эдис, одетый в идеально чистые, позолоченные вельветирские доспехи, украшенные обильным вкраплением драгоценных хаминьев на нагруднике. на пурпурном богато вышитом плаще правителя Аслямской империи вовсю дюлин мог красовался герб его дома золотой грифон, сжимающий в лапах обнажённые етаганы. На боснословно дорогущей бархатной накидке властителя также не виднелось ни одного лишнего пятнышка, что впрочем было неудивительно, ведь в таких одеяниях самое место где-нибудь в праздничном шествии участвовать, а не в церемонии какой-то торжественной, но никак не на поле боя сражаться. Эдиса сам это прекрасно понимал, ни в коем разе не претендуя на место в первых рядах своего войска. Там и без него есть кому встать. В конце концов, за что я бойцам жалование плачу? Пускай отрабатывают, а все лавры с почестями мне. Так будет справедливо. Лениво рассуждал про себя повелитель самого грозного западного царства, с нескрываемым любопытством рассматривая поставленного перед ним на колени могучего рыжеволосого варвара. которого на всякий случай добро обмотали ещё парочка пудовых цепей, так сказать, для надёжности. Ведь Робебор, хоть и застыл, недвижно в ожидании своей участи, но с судьбой явно не смирился, о чём свидетельствовал грозный блеск в синих зеницах, метнёт до да прорывавшийся порой наружу из-под вздувшихся от побоев век. Да, здоровиный дикарь, нечего сказать. Ну и как же мне с ним поступить? Казнить быстро, аль пущай помучается. Полочам ежели отдать, они его долгом урожить будут. Впечатляющий экземпляр. Много моих оскеров положил. Эх, а сколько опытов он перенести сможет, пока не сдохнет. Слух размышлял Эдис, после чего слегка повернул голову и буркнул через правое плечо: Что думаешь по этому поводу, уважаемая? Тут и думать нечего. Распахнув мантию хамелеона, чуть позади властелина с отколась из воздуха Урсула. Его надо убить. безумные непонятного мутного оттенка очи встретились с презрительно сверкнувшими из-под лобья голубыми зрачками. Колдуня, прикусив губу, внимательно разглядывала непокорного Русича. Этот воин очень опасен. И он, конечно же, умрёт, мой дорогой, ставший брат. Слева от императора из кучки придворных выскочил Джушукан и, окинув рыжебородого витязя восхищённым узором, чуть ли не возмолился, переводя взгляд на Едиза. Но пусть это случится на арене Кузгара, отдай его мне, прошу. Только представь, какого шороху наведет там этот варвар и сколько денег нам в казну положит. Ну а уж потом, когда он станет не нужен и народ к нему охладеет, скоро мимо его рыжие космы львам у всех на глазах. Или полочам твоим отдадим, как пожелаешь. Но сначала надо обнажить из него все соки. Прибыль этот дикарь принесет невероятную, ну тромчую. Ах, мой любимый младший братец! Всё нужд казны государственной радиешь, а для своих в первую очередь, а? рассмеялся залег стоправитель Асленби, в связи с взятием Мирграда, совершенно явно пребывавший в отличнейшем настроении. Ведь Кусгарт тебе принадлежит. Одно другому не мешает, с пылом проревещал Джушукан. Да, не отрицаю, мне выгода с этого бойца будет и немалая. Как я ж исправно плачу налоги в твою казну, И порой выше требуемого. Ты же знаешь, брат. Соответственно, чем по более я на нем заработаю, тем значительнее отсыплю золотишко твоему казначею. Да знаю я, знаю, не разжёвывае, очевидное. Это я так шучу. Эдис чванно усмехнулся и удовлетворенно вперился в разбитую физиономию молодого богатыря, наконец-то соизволив обратиться к нему напрямую. Ну а ты что скажешь, рыжевиризила? Жить-то хочешь? Палочам тебя отдать, а братику послушал бы ты лучшей свою старую ведьму западной владыка. Ратибор строптивоовски наклонил голову. Это еще почему? Властитель солнечной державы удивленно захлопал палочами. Да потому что, ежели ты оставишь меня в живых, глаза могучего Витязя кое как приоткрылись и яростно полыхнули синим пламенем. Я сотру твою империю в порошок, да так, что следующие людские поколения Ничего не будут ведать о ней, ибо Слямбия просто-напросто исчезнет с карты мира. А тебе репус верну, собственноручно. Да как ты смеешь, конь ржегривый, так разговаривать с самим наместником Ахримана на земле? Стоявший сбоку в дюркант быстро подлетел к Ратибору и сильным ударом тыльной стороной ладони наотмашь ударил его по лицу. Громадный русич даже не покочнулся. И лишь очередная засечка на и так разбитых в кровь губах показала, что он почувствовал хоть чего-то. Военачальник недоуменно выторчался сначала на упрямого русича, а затем и на свою длань, как будто она ему чужая. После чего вскинул руку по новой, собравшись повторить удар, на этот раз кулаком. Но громогласный хух от повелителя за спиной заставил его задачи набернуться. Тем временем император, обескураженный такой неслыханной наглостью, Сначала Ашалело уставился на рыжеволосого гиганта, собравшись уже было приказать отправить строптивца в пыточную, но потом вдруг оглушительно захохотал, захлопав себя полотенным ляжком в приступе накатившего смеха. Окружающие Диза Джушукан, Герканд, а также многочисленная свита придворных и телохранителей с сомнением переглянувшись, неуверенно заулыбались вслед за наместником Хримана, в конце концов тоже принявшись лести вахи хихикать. Лишь на лице Урсулы не промелькнула и тени улыбки. Наоборот, глубокая задумчивая складка пролегла по лбу темной воражье, продолжавшей все так же в упор изучающе пялиться на измученного, избитого пленника. А он забавный, какие дерзкие речи! Вот умора! Сквозь смешливое фырканье, утирая выступившие на земках слезы, промышлял наконец властелин аслианской империи. Пожалуй, всё же за то, что повеселил меня сейчас до ломоты в пупке, я сохраню ему жизнь. Да будет так. Забирай его, Джуш, варвар твой. Не забудь только пригласить меня на смерть рыжезадованного халёги. Я хочу полюбоваться этим незабываемым зрелищем. Милость его дол добро довольно запищавшему братцу Идис оборачивается на раздавшийся за спиной шум. Конечно, все держатель. Ты же знаешь, твоя императорская ложа в Кузгаре всегда тебя ждет. Угодили вас кладбившись, пронуривший брат повелителя с нарвиста развернулся к смуглолицим воинам. Бросьте этого буйвола в какую-нибудь местную яму до завтра. Даводицы ему налейти и пожрать дайте, чтоб не окочурился раньше срока. От нарвиста с командовал Джушукан своим личным обережником, торопясь пошустрее увести Ратибора с дворцовой площади, ибо явно опасался. Что тот в горячке наговорит ещё чего-нибудь нелицеприятного о власти линосов. Тогда ведь идис легко может поменять своё решение о помиловании дикаря. Посему молодого богатыря заставили встать на ноги и поспешно увели долой из глаз владыки в сторону городской тюрьмы, располагавшейся в самом конце проулка околодников, на северо-западной окраине города у стены. В мирграде до сегодняшнего дня имелось две темницы. Одна принадлежала лично князю И располагалась в его тюреме в полуподвальных казематах на самом нижнем этаже глубоко под землей. В ней сидевали лишь особо ценные, высокородные, так сказать, избранные личности или те, кому требовалось как можно быстрее развязать язык. Во втором же самом обычном порубе не было ничего примечательного. Именно туда и повели Ратибора, не забыв при этом дать ему для сопровождения конвейров по сотням рях на всякий случай. Впрочем, молодой богатырь и не думал бежать. Ибо куда, кому и ради чего страшное безразличие вдруг овладело им. Из-за накопившейся усталости и многочисленных, пусть и несерьёзных ранений, воину хотелось лишь одного: завалиться грозным кулёмом на бок, закрыть очи и никогда более не проснуться, плавно перенесясь во сне в угодья богов к своей семье и друзьям. Но подобная кончина была бы для него слишком лёгкой. Роттибор и сам хорошо это понимал. Между тем и толпы придворных охранники вытолкали преднахмурившееся очи императора неказистого вертлявого человечка с жиденькой бородкой, который тут же полниц, принявшись лабызать москии государевых сапог. Янто что ещё запугало, иди с брезгливо отдёрнул ноги. А ну отлесь от меня, блоха коянная, пока мне стать тебе язык не велел вырвать, заканчивая слюнявить моничоботы, кому сказано? Это ваше величество, один из наших людишек в этом городе, тот самый, которому вы обещали. Прошамкала не громко, старая, видимо, вдруг начав дико подвывать. Похоже, у нее начался очередной приступ. А, ясно. Владыка мрачно покосился на вставшего на свое место герканта. Ну что, дубина? Зачем же ты дворец их не развалил? Случайно? Император ядовито передразнил вновь вставшего панцеровым военачальника. Сегодня утром уже оправдовавшегося за этот поступок перед своим повелителем. А где мне теперь лизоблюдов разных принимать, допросителей всяких под светом солнца, что ли? Хорошо хоть дождя нет. Идис слегка поёжился, мимолётно взглянув на начинавшие хмуриться небеса, а после грозно вперелся в располставшегося перед ним на мостовой пригуша. Впрочем, самодержец быстро сменил гнев на милость, снисходительно вопросив: "Ну что тебе? Напомни-ка, чего хотел?" О ваше императорское величество, правая длань самого хримана, повелителя мрака, дозволь слово молвить. Миргород сдался и сложил оружие. Город теперь принадлежит вам, как и уговаривались. Затем прошу выполните свое обещание, остановите великим указом массовые убийства, чинимые сейчас вашими непобедимыми аскерами в столице. Ежели ента вас рочно не сделать, они ведь вырежут всех в городе от малого до великого. Как тогда мы сможем дань вам платить ежегодную, как условились? С кого сдирать налоги прикажете? Бочонок золота, да обувь телек с мехами драгоценными на дороге просто так не валяются. Тихомир, а это был никто иной, как он самый, собственной персоной, бойко и громко торатурил, как бы опасаясь, что его в любой момент могут перебить. И не зря боялся, как выяснилось тут же, ибо это вскоре и произошло. Да погодь ты со своей бочкой и с оболями. Идискорчил недовольную гримасу. Колли о буговоре заревещал. Так там помнится было у нас условно, что в тот же день, как град наш будет, передадите вы мне черепок того, кто возглавлял набег на караван моего сына, а также вернёте нам награбленное сторицы. Ну и где хоть что-то из обговорённого, а? Башка Святослава, как и обещал. Тихомир троплевой щёлкнул пальцами, и один из его подручных, Селидар С позволения Герканта, кое как просочившийся сквозь плотный строй телохранителей владыки, поспешно подсунул своему вожаку грубый полотняный, окрасившийся по низу лепким багрянцем мешок, в котором совершенно явно лежало что-то округлое. Шустро сцапав торб у сострашным содержимым, главный советник угодливо поставил её в ноги Идизу и развязал тесьму. Она грабленная вернём снова вам, как и клялись, да только ваши мощные камнеметы развалили терем. Добра засыпав княжескую казну толстенным слоем из обломков известняка глубиной в несколько саженей, чтоб ее теперь еще отрыть, время требо прилично, да людей и множество. По сему и прошу, не губите народ, он нам еще пригодится на тех же раскопках. Да и кого же мы обирать как хлипку будем и неволить, коль и всех сегодня изведете под корень. Работяги нужны, да бы и шащить было кому с утра до ночи. Ну а воины, чтоб дань вам собирать. Как со своих без столачей, так глядишь и до соседи доберемся. Мдея, я даже малость сочувствую подданным новой государыне. Похоже, не легкие времена для них настают. Хихе. Но насчет казны тот и прав, не хорошо получилось. Нет вашей вины в этой несуразной несуразности, что приключилось с отрица. Идис долго разглядывал лежащую перед ним в открытом куле голову Святослава, после чего сильно с досадой пнул ее, запустив в толпу придворных. И снова негодующе возрелся на переименовавшегося сногиня на гусь смущенного Герканта. Нет, но ну это ж надо умудриться было запулить из вехерийской катапульты аккурат по нашим сокровищам, причем дважды. Может тебя оставить тут разгребать завалы вместе с декорями, а? Как раз за годик и другой управишься. Как прикажешь, так и будет, властитель. Полководец смиренно склонил в поклоне черную гриву. Ладно, чего не бывает. Ты мне в нурезиме пригодишься еще. Главная тыква этого олуха князя местного то бишь с плеч слетела, град наш, ну а золотишко никуда не денется. Идис довольно склавился. Но и в заправду велико не медли о своим бойцам не лютовать людей местных почем зря не губить. Кто в самом деле будет наши драгоценности откапывать, да после дай нам добывать? Не горжь убивать индюшку несущую золотые яйца, да и поклялся я этому праидухи именем темного бога. Что пощежу костяк людской, коль обязуют заплатить исправно. Надо же, хоть иногда и держать свое слово. Алья не император, все великие обещания которого в граните отливаются под пристальным взором самого ахремана. Ладно, закончили размусоливать. Выполняю приказ, мой верный пес. Слушаюсь. Широкоплечевой начальник мигом подозвал к себе нескольких подчиненных рангом поменьше. Все слышали? Вояк наших приструнить до да как можно шустрее. город нужен в целом, а людышки живыми да здоровыми, ибо теперь ещё это очередные наши вассалы, пополняющие казну Аслямской империи монетами звонкими. Всем всё ясно. Вперёд тогда исполнять указания, есть исполнять. Служивые быстро покинули дворцовую площадь, отправившись усмирять разбушевавшихся шалмахов, дорвавшихся так и до убийств, насилия, грабежа и разбоя. Тем временем Идис вдруг развернулся к неожиданно захохотавшей Урсуле, Ты уверена, что желаешь остаться в этих варварских краях? Без тебя мне как-то непривычно в нуреземе осеживать будет. Твой воспитанник Заревес точно готов занять место придворного мага. Более чем. Иначе я бы не ушла, возмущённо фыркнула гробатая колдунья, после чего годолева оскалилась. Ну а здесь меня уже новая ученица поджидает. Правда, она сама пока и не ведает об этом. Хоть и старовата малость, да воз и выйдет толк. Таланта у нее имеется, а осталось только его раскрыть, окей, цветка-бутончик. Хорошо, как пожелаешь. Ты много сделала для нашей империи, и удерживать тебя не буду. Если надумаешь вернуться, не стесняйся, приму назад с радостью. Ну а мы завтра уходим из этой дыры. Эдисс с облегчением крякнул: наконец-то, чтоб я еще раз лично попелёхал в такое далёкое, да не в жизнь.